Блаком он добрый, продавец чудес. В то воскресенье, когда я увидел его впервые, он показался мне похожим на кобылу Пикадора из-за бархатных подтяжек, простроченных золотыми нитями, его перстни с цветными камнями на всех пальцах и связки бубенчиков. Он топтался на столе в порту Санта-Мария-дель-Дайрон среди флаконов со снадобьями и травами радости, которые он сам приготовлял и продавал по всем селениям Карибского побережья. Только вот тогда он не продавал что-то скопищу индейцев, а просил принести ему настоящую змею, чтобы показать на самом себе изобретенное им противоядие единственное верное средство – дамы и господа, от укусов змей, тарантулов, эскалопендр и всех ядовитых млекопитающих. Кому-то, на кого, похоже, произвела впечатление его решимость, удалось добыть неизвестно где и принести в склянки лобарию из самых опасных, которые сразу останавливают дыхание. А он снял затычку с таким нетерпением, что все мы подумали, он собирается ее съесть. Но как только змея почувствовала свободу, она ножницами вонзилась в его шею, сразу заткнув его красноречие. Он едва успел принять противоядие, когда все его дешевые снадобья полетели в толпу, а огромное тело моталось по земле так, будто было без костей. Но он по-прежнему улыбался всеми своими золотыми зубами. Такой случился переполох, что на одном броненосице с севера, стоявшем у причала с дружеским визитом уже 20 лет, объявили карантин, чтобы на борт не проник змеиный яд. А народ, который праздновал пальмовое воскресенье, выбегал с мессы с освещенными ветвями, потому что никто не хотел пропустить представление с ужалиным. Тот уже начинал раздуваться воздухом смерти и стал вдвое толще, чем был раньше, изрыгал изо рта ядовитую пену, испускал воздух через поры, но все еще смеялся так заразительно, что бубенчики звенели на всем его теле, которое так вспухло, что лопались шнурки на крагах и швы на одежде. Пальцы вздулись колбасками из-за перстней, и сам он стал цвета оленины в рассоле, а из задницы вырывались последние приветы. Всякий, кто видел укушенных змеей, знал, что он сгниет еще живым, и так развалится на крошки, что придется подбирать его лопаты в мешок. Люди думали, что даже в состоянии пилок он будет смеяться. Зрелище было такое невероятное, что морская пехота высыпала на мостике корабля, чтобы снимать его цветные портреты дальнобойными объективами. Но выходившие с места женщины расстроили их планы. Они накрыли умирающего шалью и положили сверху освещенные пальмовые ветви. Одни, потому что им не нравилось, что морская пехота оскверняет тело своими адвентистскими аппаратами, другие, от того, что им было страшно смотреть на такого идолопоклонника, способного умереть, умирая с смеху. а третьи, в надежде, что этим помогут хотя бы его душе избавиться от яда. Все считали его мертвым, когда он все еще ошалелый, Не оправившись от случившегося, разом сдвинул себя ветви, подпрыгнул как краб, запрыгнул на стол без посторонней помощи, и вот уже снова кричит, что это противоядие, сама Божья помощь в пузырьке, как все мы видели собственными глазами, хотя стоит оно всего два квартилья. Примечание. Квартилью, испанская монета, четверть реала. Конец примечания. Потому что он изобрел его не корысти ради, а для блага всего человечества. Так кто там дает один квартире, дамы и господа, только не напирайте. На всех хватит. Конечно, напирали и правильно делали, потому что на всех не хватило. Даже адмирал-сброненосца добыл себе пузырек, посчитав, что средство поможет от отравленных пуль анархистов. А члены экипажа, которым не удалось снять его мертвым, не удовольствовались цветными снимками стоящего на столе и заставили его давать автографы пока судорога не свела ему руку. Почти стемнело, и в порту оставались только самые торопелые, когда он оглядел нас, выискивая кого поглупее, чтобы помочь ему убрать пузырьки, и, конечно, остановил выбор на мне. Это был выбор самой судьбы, не только моей, но и его, потому что прошло уж больше века, а мы оба помним тот момент, когда это случилось в прошлом воскресенье. Дело в том, что тогда мы складывали его цирковую аптеку в кофр с фиолетовой подкладкой, который больше похож был на гробницу мудреца, и он, наверное, увидел во мне некий свет, какого сначала не заметил. Спросил недовольно, кто ты такой. А я ответил, что я единственный круглый сирота, у которого отец еще не умер. И он расхохотался еще громче, чем от яды и спросил, чем ты занимаешься. А я ответил, что ничем, кроме того, что живу, потому что остальное не стоит и выеденного яйца. Все еще помирая со осмех, он поинтересовался, чему хотел бы я научиться в этом мире. И только в этот раз я ответил всерьез, без шуток, что хотел бы стать прорицателем. Тогда он уже не смеялся, а сказал, как бы размышляя вслух, что для этого у меня уже есть неплохой задаток, то, чему и учиться не надо, глупое лицо. В тот же вечер он поговорил с моим отцом, и за один реал и два квартиры, да еще за колоду карт для предсказания супружеских измен, купил меня навсегда. Таким был Блакоман злой, потому что добрый это я. Он способен был даже астронома убедить, будто месяц февраль всего лишь стадо невидимых слонов, но когда судьба отворачивалась от него, он ожесточался сердцем. В свои лучшие времена он бальзамировал вице-королей. Говорят, он делал им такие властные лица, что они еще много лет продолжали править, даже лучше, чем при жизни, и никто не осмеливался похоронить их, пока он не возвращал им мертвые лица. На его престиж пошел прахом из-за необдуманного изобретения бесконечных шахмат. Они свели с ума одного капеллана и вызвали два нашумевших самоубийству. Вот так и скатился он от толкователя снов до гипнотизера на днях рождения, от зубодера внушением до ярмарочного костоправа. Так что, ко времени, когда мы встретились, на него косо смотрели даже флюбустеры. Мы уже просто плыли по течению с нашими крапленными картами, и жизнь была вечным кораблекрушением с попытками то продать контрабандистам свечи для побега, которые делали невидимками, если их хваткнуть куда надо, то тайные капли. Крещенные жены бросали их в суп, чтобы внушить страх Божий в мужей голландцев. И все, что вы пожелаете, дамы и господа, только это не приказ, а всего лишь совет. На самом деле, к счастью, не принудишь. Однако, как бы мы ни помирали с осмеху от его остроумия, вообще-то с трудом добывали себе на пропитание. И его последней надеждой стали мои способности предсказателя. Он запирал меня в маске японцев в свой погребальный кофр и связывал корабельными цепями, чтобы я хоть что-то угадал а он терзал грамматику, ища лучший способ заставить всех уверовать в его новые познания. «Вот перед вами, дамы и господа, это дитя, терзаемое светляками и Иезекиила. А вы, да-да, вот вы, с недоверчивым лицом, решитесь ли спросить его, когда умрете? Но мне ни разу не удалось отгадать даже, какое сегодня число, так что он разжаловал меня из прорицателей, потому что сонливость от сытости влияет на твою предсказательную железу». Стукнув меня палкой по голове, решил вернуть отцу. Чтобы вернуть себе удачу, а заодно получить обратно деньги. Тем временем ему удалось найти практическое применение электричеству, порождаемому страданиями, и он принялся сооружать швейную машинку, которая должна работать, если присосками присоединить ее к больной части тела. Так как я всю ночь стонал от палочных ударов, которые он раздавал, чтобы оградить себя от несчастья, ему пришлось остаться со мной в качестве испытателя своего изобретения. И мое возвращение было отложено пока машинка не заработала проворней какой-нибудь монастырской послушницы. К тому же она еще вышивала птиц и альстромерии, в зависимости от того, что болело, и силы боли. Так мы и жили, убежденные в нашей победе над невезением, когда до нас дошло известие, будто командир броненосца захотел повторить в Филадельфии опыт с противоядием и в присутствии всего своего штаба превратился в мармелад с голунами. Он надолго лишился желания смеяться. Мы сбежали и скрывались по индейским ущельям. Чем глуше были места, тем скорее до нас доходила молва о том, что морская пехота захватила страну под предлогом борьбы с желтой лихорадкой, сносили головы всем бродячим торговцам, и старым, и случайным, и не только местным, и с предосторожности, но ну, и китайцам ради забавы, неграм по привычке, а индусам за то, что заклинают змей, а потом изничтожили фауну и флору и то, что могли, из минерального царства» потому что их специалисты по нашим делам объяснили им, что карибские жители способны менять свое обличье, чтобы дурачить гринга. Я не понимал, откуда у них столько ненависти и почему мы так боимся, пока мы не оказались в безопасности под вечными ветрами Гуахиры. И только там он решился признаться, что его противоядие было всего лишь ревенем со Скипидаром, но зато он заплатил два квартиры одному проходимцу за то, что тот принес ему ту лишенную яда змею. Мы поселились на руинах колониальной миссии в напрасной надежде, что появятся контрабандисты. Люди, которым можно доверять, ведь только они способны на приключения под безжалостным солнцем с пустыни. Вначале мы питались копчеными саламандрами, заедая их цветками, собранными среди их камней. И нам еще хватало духа смеяться, когда пытались сварить и съесть его краги. Под конец ели даже паутину из колодцев, и только тогда поняли, как нам не хватало людей». В те времена я не знал никакого средства от смерти, и в ожидании ее просто лег там, где было не так жестко. А он бредил воспоминаниями о женщине, такой нежной, что при желании могла пройти сквозь стены. Но даже это вымышленное воспоминание было изобретательной ловкой для обмана смерти любовными страстями. Однако в тот час, когда мы уже должны были умереть, он подошел ко мне как никогда живой, стал следить за моей агонией и думал с такой силой, что мне до сих пор не удалось сообразить, что свистело среди камней – ветер или его мысли. Еще до рассвета он сказал мне тем же голосом и с той же решительностью, что и прежде, что теперь он все понял. Я снова отвратил от него удачу, так что подтяни штаны, потому что как отвратил, так и приманишь. Вот тут стали исчезать остатки привязанности, которые я к нему испытывал. Он снял с меня последние обноски, обмотал колючей проволокой, растирал раны кусками селитры – Засолил в моих животах подвесил за ноги, чтобы провялить на солнце, и все кричал, что такого умышления плоти еще мало, чтобы утихомирить его преследователей. Под конец он бросил меня гнить в моих собственных несчастьях в подземелье для покаяния, где колониальные миссионеры перевоспитывали грешников, и с коварством чревовещателя, которого ему было не занимать, принялся подражать голосам съедобных животных, шепоту спелых свекол и журчанию ручейков, чтобы мучить меня иллюзией того, что умираю от голода в раю. Когда контрабандисты доставили ему необходимые, он спускался в подземелье, давал поесть, чтобы не дать мне умереть, но потом заставлял платить за это подаяние, выдергивая ногти клещами и стесывая зубы мельничными жерновами. Единственным моим утешением было желание, чтобы жизнь дала мне время и случай рассчитаться за такие издевательства еще более свирепыми муками. Я удивлялся самому себе, что мог выдержать эту вонь собственного гноя, а он сбрасывал мне свои объедки и раскидывал по углам падаль ящерицы ястребов, чтобы воздух подземелья окончательно отравил меня. Не знаю, сколько времени прошло, когда он принес тушку кролика, чтобы показать мне, что скорее изгноит его, чем даст мне съесть. Однако и тут не хватило терпения, осталась лишь злость, так что я схватил тушку кролика за уши и швырнул ее в стену, видя в кролике не животное, а его самого, который сейчас разобьется о стену. И вот тогда и произошло, как во сне – Кролик не только воскрес, вереща от ужаса, а даже вернулся в мои руки, шагая по воздуху. Тогда началась моя большая жизнь. С тех пор брожу по свету, спасая от болотной лихорадки за два песа, возвращая зрение слепым за 4,50, обезвоживаю отечных за 18. Ставлю на ноги коллег за 20, если они коллеги с рождения, за 22, если от несчастного случая или драк, за 25, если в результате военных действий, землетрясений, высадок морской пехоты или любых других стихийных бедствий, излечивая оптом от общих заболеваний по договоренности, свихнувшихся, смотря на чем, детей за полцены, а глупцов из благодарности». «А ну, дамы и кабальеры, кто отважится сказать, что я не филантроп? Вот теперь да, господин командующий 20-м флотом, прикажите своим ребятам убрать баррикады, чтобы прошло болящее человечество, прокаженные налево, эпилептики направо, паралитики туда, где не будут мешать, а туда подальше, не самых неотложных, только, пожалуйста, не толпитесь. Я не в ответе, если перепутаются болезни и окажутся вылечены от того, чего у них нет. И пусть играет музыка» пока не расплавятся медные трубы, и летят ракеты, пока не обожгутся ангелы, и льется водка, пока не убьет мысли, и пусть придут хамоватые служанки и канотаходцы, мясники и фотографы, и все за мой счет, дамы и кабальеры. Вот здесь и кончилась дурная слава Блакоманов, и началась всеобщая суматоха. Вот так я вас и усыплю, прямо-таки депутатским способом, на всякий случай, если подведет мои умения, и некоторым станет хуже, чем было. Единственное, чего я не делаю, не воскрешаю мертвых, потому что едва откроют глаза, в ярости набрасываются на того, кто вырвал их из могил. А в конце концов, те, кто не убьет себя, все равно умирают от разочарования. Сначала мне докучало ученых Хотели изучить законность моего промысла. А когда убедились, что все чисто, стали угрожать мне адам Симона Волхва и посоветовали вести покаянную жизнь, чтобы стать святым. Я ответил им с полным уважением, что с этого уже начинал. Но дело в том, что я ничего не выгадываю, если стану святым после смерти. Я ведь артист, и единственное, чего хочу – жить, чтобы быть счастливым с этим вот Тарантасом, шестицилиндровым кабриолетом, который купил у консула пехотинцев. шофером-уроженцем Тринидада, который был баритоном в опере о пиратах в Новом Орлеане, с моими рубашками из настоящего шелка, с моими восточными лосьонами, зубами из топаза, татарской кепочкой и двухцветными ботинками, чтобы спать без будильника, танцевать с королевами красоты – завораживая их книжной риторикой, и чтобы поджилки не тряслись от страха, если вдруг в первый день Великого Поста увянут мои способности. Ведь для того, чтобы продолжать такую жизнь министра, мне довольно моего глупого лица, и вообще на мой век хватит магазинчиков, их у меня полно, отсюда и до заката. Там те же самые туристы, которые раньше по-адмиральски грабили нас, теперь бегают за портретами с моим росчерком, за альманахами с моими стихами про любовь, за медалями с моим профилем, заклочки моей одежды, и это еще не считая досадного почета день и ночь стоять в мраморе, как отцы Отечества, конной статуи, загаженной ласточками. Жаль, что Блакомон злой не сможет повторить эту историю, чтобы поняли, она не выдумана. В последний раз, когда его видели в этом мире, он потерял даже остатки прежнего своего блеска, и дух его был сломлен, и кости не в порядке из-за невзгод пустыни. Но на нем все еще звенела пара бубенчиков, когда он появился в то воскресенье в порту Санта-Мария-дель-Дайрон с вечным своим погребальным кофром. Только на сей раз он не продавал никаких противоядий. Над треснутым от волнением голосом просил, чтобы морские пехотинцы расстреляли его публично, желая на собственной шкуре продемонстрировать воскресительные способности вот этого сверхъестественного создания, дамы и господа. И хотя вы с полным правом можете мне не верить, После того, как я много лет страдал дурными замашками, обманывал и плутовал, клянусь прахом матери, что в этом испытании нет ничего потустороннего. Оно откроет вам чистую правду. А если остались у вас сомнения, обратите внимание. Теперь я не смеюсь, как раньше, а сдерживаю слезы. Было убедительно, когда он расстегнул рубашку и похлопал себя по груди, показывая, что лучшее место для смерти — сердце. Однако морские пехотинцы не отважились стрелять, опасаясь, что воскресные толпы сочтут такой поступок бесчестным. Кто-то, не забывший, наверное, прежние блакомановые штучки, добыл неизвестно откуда и принес в консервной банке корни барбаска. Примечание. Тропическое растение, используемое как инстинктицид и для отравления рыб. Конец примечания. Которых хватило бы, чтобы все корвины Карибского моря всплыли вверх брюхом, а он откупорил их с таким видом, будто собирается съесть». Я действительно съел, дамы и господа, только, пожалуйста, не волнуйтесь и не молитесь, взрев меня почившим, ведь эта смерть ненадолго. В тот раз он был таким добросовестным, что не прибег к коперным стенаниям, просто спустился со стола, поискал на земле достойное место, чтобы лечь, посмотрел на меня снизу, как на мать родную, и спустил последний вздох в моих объятиях, все еще сдерживая мужские слезы, весь перекрученный столбником вечности. Конечно, в этот единственный раз моя наука не сработала, Я засунул его в тот кофр заданного размера, где он поместился целиком, заказал ему мессу, темную полуночницу, которая обошлась мне четыре раза по пятьдесят дублонов, потому что священник был в золотом наряде, да еще сидели трое епископов. Я распорядился воздвигнуть ему императорский мавзолей на холме, овиваемом лучшими морскими ветрами. С капеллой для него одного и железной плитой, где написано готическими прописными буквами, что здесь покоится Блакоман мертвый, ошибочно называемый злым обманщик пехотинцев и жертву науки. А когда мне показалось, что Почета довольны, чтобы воздать ему должное за его достоинство, я начал мстить за его гнусности и воскресил его в бронированной гробнице, оставив там кувыркаться в ужасе. Это было задолго до того, как город санта мария дель дайрон сожрали гигантские муравьи. Но Мавзолей по-прежнему стоит на холме, в тени драконов, которые поднимаются сюда подремать на атлантических ветрах. И каждый раз, когда бываю в этих местах, Отвожу ему целый автомобиль роз. Сердце болит у меня от жалости к его достоинствам, Но потом прикладываю ухо к плите, чтобы услышать его плач в обломках из коверковного кофра. А если он снова умер, то воскрешаю его, поскольку смысл кары в том, что оба он продолжал жить, пока жив я. То есть вечно».